«Мне кажется, это сейчас самое главное», — решительно заявил Саша, — выяснить, где кассеты и добиться, чтобы их вернули. «Да ведь за спасибо не вернут», — пробормотал Георгий, — «если они вообще целы». «Я думаю, все-таки целы», — не реагируя на первую часть фразы, — сказал Саша. «Ребята здесь запасливые, просто так». — Дорогостоящую вещь не выбросят. Посмотреть, что там снято, они вряд ли сумели. Их же в к не вставишь. Но приберегли, я думаю, на всякий пожарный случай. В общем, это-то и надо выяснить. Знаешь, я у кого-то читал, что из любой ситуации обычно бывает три выхода. Но надо искать четвертый. Гениальный. Вот мы его и поищем, — весело добавил он и попросил. — А ты мне все-таки расскажи, что ты снимал, как. Я же сам ничего такого не умею. — Ну, то есть создавать ничего не умею, только, может быть, понимать. Стараюсь, во всяком случае, хотя бы понимать, научиться. — Ты уже научился, Саша, — улыбнулся Георгий. Да тебе и учиться не надо было. Ты отраду такой. Они разговаривали далеко за полночь. Вернее, говорил Георгий, а Саша слушал, не перебивая его даже вопросами. И Георгий рассказывал так, как никому и никогда еще ни о чем не рассказывал. Может быть, только однажды Вадиму Лунаеву, но... Это было в другой жизни, все равно, как и не было. Он рассказывал Саше о том, как впервые почувствовал, что здесь вообще надо снимать. Когда поймал объективом глаза солдата, вытачивавшего боек к допотопной зенитке, и о том, как увидел на улице в Гудермесе маму с девочкой, Они стояли в очереди за водой. Мама была совсем молодая и до того красивая, что даже невозможно было поверить, что бывают такие красивые женщины. Она смотрела на Георгия с ненавистью и одновременно с глубоко скрытым интересом. А девочка была маленькая, лет пяти, и тоже красивая, и смотрела на него совсем по-другому, без страха с непонятным ему восхищением, и что-то шептала по-чеченски, а потом вдруг громко сказала по-русски, «Мама, смотри, большой дядя нас фотографирует, какой смешной, какой рыжий!» И засмеялась. И мама тоже улыбнулась и на мгновение взглянула на него, так же, как и ее девочка, а потом... Попыталась снова придать своему лицу выражение гордой ненависти, но это у нее уже не получилось. Он так и снял их в толпе, в длинной очереди, но единственных. — День такой сумрачный был, — рассказывал Георгий, — рассеянный свет, тополя вдоль улицы, южные высокие, узкие, как клинки, и тут вдруг солнце выглянуло, но не совсем, а в один только маленький проем между тучами, и сразу другой свет стал, рисующий его еще рембрантовским называют, я его очень люблю. И как раз в этот же момент листья на тополях от ветра перевернулись, но они... Не серебряными стали, знаешь, как всегда бывает, когда на тополях листья переворачиваются, а свинцовыми стоят свинцовые тополя, дрожат все, как будто тоже от ненависти, и это женщина. Глаза сияют, притворяется. что она меня ненавидит, но не может притвориться, и девочка смеется мне, «А мне так легко стало, Саш, так хорошо!» «И они, наверное, хорошо у меня получились!» Он говорил и чувствовал, что его слова словно по невидимой линии идут прямо к Сашиному сердцу. «Нет, не по невидимой!» «Георгий видел!» Эту линию, связывающую их так же ясно, как видел лунные лучи, пронизывающие комнату. Комната была вся серебряная, в этих лучах, и в цветах лежащего за окном снега, а ему казалось, что она такая из-за света сашеного сердца. И он не стеснялся красивости сравнения, потому что это не красивость была, а простая красота и правда, то, что и было для него в жизни главным. — Там очень много всего снято, — сказал наконец Георгий, припомнив, кажется, уже все эпизоды. Впрочем, он все их видел перед собой так отчетливо что и припоминать не пришлось. Но, знаешь, мне все равно кажется, что этого мало. Почему? — спросил Саша. Не спросил, а словно выдохнул. В его тихом вопросе Георгий расслышал восхищение, потому что я, когда документальное кино попробовал снимать, во ВГИКе еще, на учебной студии, насколько успел, и даже... Не столько снимать попробовал, сколько просто думать про него начал. Так вот, мне еще тогда показалось, что этого мало. Просто документальный материал отснять. Я, понимаешь, с вымыслом его хотел соединить, но так соединить, чтобы... Вот представь, если положить рядом, но только совсем вплотную, синий и желтый листы, то ты между ними увидишь зеленую линию. Ее нету вообще-то, но ты ее видишь яснее ясного. Вот так я хотел соединить правду и вымысел, понимаешь? Но только я и сейчас не знаю, как это сделать. Закончил он. А ты знаешь, Дюк? Саша порывисто сел на кровати, от волнения даже стукнул кулаком по подушке. Знаешь, я я, кажется, понимаю, как это можно соединить. Ты не обижайся, что я с такими глобальными советами лезу. Давай, засмеялся Георгий. Чем глобальнее, тем лучше. По-моему, надо поступить очень прагматично, торопливо, чуть задыхаясь, сказал Саша. У тебя есть драгоценный документальный материал. Так Значит, и художественный материал тоже надо взять драгоценный. Мелочиться тут нечего. Тогда все это приобретет совсем другой масштаб, очень большой масштаб. Вот взять, например, «Кавказского пленника». Можно Пушкина, но лучше Толстого. И фильм снять. С каким-нибудь великим режиссером и с великими актерами, чтобы все на высшем уровне. И эти кадры твои в него вставить но, конечно, не механически вставить, а как-то тонко, с очень глубоким чутьем, вкусом. А вот как? Этого я уже не знаю. Я не художник. Грустно добавил он. Они еще немного поговорили о том, кого... Можно считать художником, а кого нельзя. Потом еще о том, какой режиссер мог бы снять фильм про кавказского пленника. А потом Георгий почувствовал, что глаза у него сами собою закрываются. Все-таки еще сказывалась болезнь, хотя рана на плече больше не открывалась, и кашель почти прошел. «Саш, я посплю немного, а?» — попросил он. «Что-то устал». «Извини, Дюк!» — спохватился тот. «Это меня занесло куда-то. Спи, конечно, спи, спи. Спокойной ночи!» Георгий уже почувствовал, что медленно, счастливо исчезает, как будто растворяется в серебряном воздухе комнаты, когда до него, словно издалека, опять донесся Сашин голос. «Дюк! А, Дюк! Ты совсем спишь?» — Не совсем, — собрав остатки сознания, пробормотал Георгий. — А что? — Ты понимаешь, я давно хотел тебя спросить, но все как-то не решался. Если тебе неловко будет отвечать, не надо. Голос у него был смущенный. — Мне ловко. Безуспешно пытаясь стряхнуть сон, сказал Георгий. — Что? «Наверное, у тебя много было женщин, да?» — спросил Саша. Георгий ожидал какого угодно вопроса, кроме этого. Он даже про сон забыл. Сел на кровати и вгляделся в Сашу на лицо, освещенное луной. Лицо тоже было смущенное, как и голос. Саша отводил глаза. «Ну...» — В общем, — пробормотал Георгий, — это не было проблемой. — А почему ты спрашиваешь? — осторожно поинтересовался он. — Потому что у меня это как раз и было проблемой, — вздохнул Саша. — Помнишь, я тебе говорил, что из-за отсутствия борьбы за выживание в мужчине появляется что-то ущербное? Видимо, девушки во мне это чувствовали. Во всяком случае, я никогда не замечал с их стороны никакого интереса, — пожаловался он. — Да еще вид у меня не спортивный, мускулов никаких. Ну, ну что я могу сделать, если мне не нравится мускулы качать? — Да ничего ты не должен делать. Георгий еле сдерживал улыбку, но понимал, что улыбнуться сейчас... Значило бы смертельно обидеть Сашу, а он лучше сам себе зашил бы рот, чем обидел бы его дурацкой улыбкой. Я тоже мускулы никогда не качал. «Тоже!» — хмыкнул Саша. «Хорошенькое тоже!» «Просто я плавал много», — объяснил Георгий. «Я на весла ходил. И совсем не специально. Я же у моря вырос. Тагодрог же на Азове стоит». И камера довольно тяжелая, да еще штатив вместо гантели получается. — Ты так говоришь, как будто оправдываешься, — покачал головой Саша. — Но я ведь совсем не для того спросил. — Я совсем другое хотел спросить. Я хочу понять, чего они во мне не чувствуют. Ну, ну силы, страсти, таланта, наверное, Да. Я, знаешь, все-таки не верю, что им от нас только деньги нужны. Ведь в этом случае они на меня грозьями вешались бы, правильно? Как ты думаешь, Дюк, что им от нас нужно? Если бы Георгий мог сказать ему то, что сам когда-то понял рядом с безоглядной Ниной, «Ты им нужен, Саша». Ты весь как есть, весь какой есть, и больше ничего. Да еще привести ему ту самую девушку, которой Саша был бы нужен весь как есть, то сделал бы это немедленно. Но он ведь не знал девушку, которой нужен был бы Саша. Он только знал, что это единственный правдивый ответ. Саша воспринял его молчание по-своему. — Видишь, — сказал он, — ты тоже понимаешь, что их ко мне безразличие вполне естественно. — Просто тебе дуры попадались, — сказал Георгий. — Да ну! — удивился Саша. — Почему обязательно дуры? Вполне умные девушки, начитанные. — Какая разница, начитанные или нет? — пожал плечами Георгий. Если ничего в тебе не чувствовали, значит, дуры. — Погоди, они еще знаешь, как в тебя будут влюбляться? — добавил он. — Ты правда так думаешь? Или просто обманываешь меня, чтобы я тебе спать не мешал? — недоверчиво спросил Саша. — Правда, Саша, правда. Тебя нельзя обманывать ответил Георгий.